Отступление четвертое, малопонятное. Дела нагромождались одно на другое. Сперва практически беспрерывно начали приходить жалобы на бывшего наместника. аторков и оборотней, гоблинов и волкодлаков, метаморфов и гномов, алконостов и карликов. Короче, ото всех тех, кто не мог похвастаться принадлежностью к человеческой расе Гилберта завалили жалобами и на все вопросы, почему не пытались обратиться в имперский суд, ответы чаще всего сводились к банальному «до богов высоко, до властелина далеко». Можно было, конечно, решить, что большинством написавших двигало столь естественное желание сделать гадость попавшему в немилость, но каждая жалоба в девяти случаях из десяти подтверждалась множеством доказательств. Гилберт своими глазами видел сожженные дома, Вырубленные некогда плодородные сады, еще недавно многолюдные селения, ставшие теперь погостами, притом весьма жуткими, где многие не были захоронены, а вороны до того разжирели, что не могли взлететь при приближении человека. Гилберт просто разрывался на части, жалобы шли потоком, и каждую надо было рассмотреть, рассудить и проследить за правильным выполнением решения. И все это требовало личного участия наместника. добавок откуда-то все-таки выпался вопрос о долгах Мариании. В какой-то момент загруженному делами провинции Гилберто показалось, что над землей пронеслось легкое магическое возмущение. Но принц был слишком занят, чтобы отвлекаться на колебания аномального фона и не придал этому никакого значения. А потом навалились новые дела новые изменения магического окружения произошло где-то через неделю, когда принц был занят рассмотрением очередной жалобы. Перстень хранителя тревожно нагрелся, а призрачный страж, переминающийся с ноги на ногу возле тяжелого кресла, заменяющего в настоящий момент трон, полыхнул из-под маски алым светом. Жалобщик, худощавый гоблин, испуганно крутивший в руках мягкую шляпу, замер, решив, что сказал не то, и подобострастно уставился на наместника. Гилберт задумчиво повернул на ноющем пальце кольцо, покосился на стража. Властелином он еще не был, а потому сказать, что же может значить пробежавшая магическая волна, не мог. Вот если бы он прошел посвящение, по крайней мере, принц на это надеялся. А так? додумать что именно так Второй рыцарь тьмы не успел. В открытое по случаю летней жары окно влетел белоснежный голубь с письмом, привязанным к алой лапке. Сделав круг под потолком, птица опустилась на пол и растаяла в воздухе, оставив послание. страшно клонился и, подобрав известие, подписанное наместнику Мариании, передал его принцу. Гилберт, сломав печать, пробежал взглядом письмо. «Добрый вечер!» Уважаемый Аларик, в последнее время я не получал от вас никаких известий, что заставляет меня тревожиться. Хотелось бы узнать, как обстоят у вас дела по претворению нашего плана в жизнь. Уверяю вас, что с моей стороны делается все возможное для того, чтобы уже к исходу этого года вы могли примерить корону повелителя Мариании, а не довольствоваться жалким положением наместника. Подпись отсутствовала. Похоже, автор был уверен, что получатель и так знает, кто мог прислать письмо. Принц перевел глаза на Гублина, все еще надеющегося, что его дело будет рассмотрено сегодня, и бросил. «Прием окончен». Но не повел в первое мгновение зеленокожий. милор как же я?» «Прием окончен!» – рявкнул кил «Продолжится завтра в это же время». Гоблин, опасливо стреляя глазками, выскочил за дверь, отвешивая низкие поклоны и чудом умудряясь не впечатываться в расставленную мебель. Гил перевел глаза на послание, собираясь перечитать его еще раз и, надеясь, понять, кто же мог его отправить. Но бумага в тот же миг вспыхнула синеватым пламенем, едва не опалив пальцы, и осыпалась серым горьковатым пеплом. Похоже, посещение господина Аларика Дорейна стало непривенным условием разрешения появившейся загадки. Аларик Дорейн, барон Кенсарт, все отрицал. Под конец он, даже забывшись, шагнул вперед и заявил «И вообще, я требую предоставления мне присяжного поверенного». Гил обвел скучающим взглядом камеру. Мокрые, покрытые плесенью стены – Чадящий факел с нервно пляшущими языками пламени, призрачный страж, неподвижным истуканом замерзший возле стены, и сладко улыбнулся. Боюсь, вы не в том положении, чтобы что-либо требовать. Барон Кенсарт обижал взглядом небольшое помещение, сглотнул комок, застрявший в горле, и тут же поменял тон. — А я могу попросить о присяжным поверенном? Сейчас вам стоит просить не о присяжном поверенном, прошепел второй всадник ночи, а о том, чтобы веревка была покрепче, да выселиться повыше. После всего совершенного вами палач не будет марать в вашей крови меч правосудия, несмотря даже на то, что вы дворянин. Барон окончательно спал с лица. Хотя, задумчиво протянул Гилберт, меняет он разговора Если вы все расскажете, может... «Я все, все, все, все расскажу!» Рассказ барона был прост. Началось все лет десять назад, когда по Мариане поползли слухи, что недавно назначенный наместник завышает налоги, забирая разницу себе. Но вы же понимаете, милорд, что это неправда. Одним из первых заявил об этом в полный голос. до да на площади, да в людный день, это ж волнения могли начаться!» «Один оборотень!» местной лесничий Чтоб не произошло ничего опасного, пришлось действовать превентивно. Одним многолеким больше, одним меньше. Там еще случайно оказалась его семья, но это мелочи, правда, милорд? Потом подняли голову гоблины, за ними орки. Следом что-то посмел сказать семья Такейби. В избежание проблем приходилось проводить небольшие карательные рейды. А лет шесть назад в Марианию заглянул один эльф. Не знаю, как его зовут, Милорд. Эльф как эльф. Только знаете Милорд, кажется, он из знатных. Может, даже в Светлый Совет входит. И вот этот эльф, каким-то образом узнав о мелких грешках барона, предложил ему небольшую сделку. Мол, если в ближайшее время в Мариании останутся только люди, самое большее через полгода барон станет правителем Мариании, страны свободной от власти Темной Империи. Конечно, милорд, я отказывался, но он угрожал мне и в конце концов вынудил меня принять его предложение. Разговор с бывшим наместником занял не так уж много времени, не больше получаса, но, несмотря на это, выяснив у Аларика Дорейна, если не все, то очень многое из того, что тот знал, Гилберт чувствовал себя очень измотанным. Выйдя из темницы отпустив призрачного стража, он бессил опустился в кресло в коридоре и, запрокинув голову, обессиленно закрыл глаза. Тихо скрипнула дверь где-то в дальнем конце коридора. Шелестнул тяжелый подол платья, дробно простучали подкованные каблучки туфелек. Устал, сочувствующе прошелестел над головой голос. — Не то слово! — печально вздохнул Гилберт. Господин Дорейн решил, наконец, поделиться своими взглядами на события последнего десятилетия. И в голосе девушки зазвучало напряжение. Все примерно так же, как рассказывали различные жалобщики. Вот только не понимаю я, каким образом уничтожение иных рас может помочь получить власть. Такое чувство, будто я пытаюсь сложить головоломку, когда у меня отсутствует несколько ее кусочков. «Ты разгадаешь?» — улыбнулась она. «Думаешь?» В голосе принца звучал неприкрытый скептицизм. Девушка медленно провела кончиками пальцев по его лбу, отводя с глаз прядь черных волос. уверенно Стежок. Еще один. Рынина воткнула иглу в ткань и окинула скептическим взглядом получающуюся вышивку. Выглядело плохо. Теоретически на материале должен был быть изображен единорог, положивший голову на колени юной девушки. На практике же странное желтоватое создание, изображенное возле схематически набросанной грифелем человеческой фигуры, меньше всего напоминало единорога. Т выглянула поверх локтя Ренины, обнюхала вышивку и за зацоку впрыгнула в дальний угол комнаты. Девушка проводила зверька взглядом, в очередной раз попытавшись понять, что же это за создание. Вообще, Т больше всего напоминала обычную кракозябру. Эти звери в изобилии водились близ лаистенских лесов. Тело покрыто мягким пушком золотистой окраски, огромные с полладони глаза, крошечные круглые ушки, длинный хвост с львиной кисточкой на конце – и огромный рот, заполненный несколькими рядами мелких и острых, как иголки, зубов. Единственное, что в корне отличало «Т» от обычных кракозябр – размер. Обычно эти животные достигают футов в 5 величину. «Т» же едва доросла до одного, да и вместо обычного для этих зверей урчания она издавала тихое, едва слышное цоканье, за которое Ренина и прозвала ее «Т» самого зверька ренина скучающая по пропавшей сестре обнаружила около полугода назад позолоченные клетки в кабинете императора благозимья маленькая каркозябра так понравилась принцессе что та уговорила отца отдать зверюшку ей и сейчас т которой явно не понравилась вышивка крутилась на своих подушечках подбирая местечко поудобнее ренина встала на ноги подойдя к своему любимцу медленно провела кончиками пальцев по пушистой шорстке из головы все не шел этот странный полусон полуведения все произошло ночью около недели назад какое то странное смутное воспоминание от которого осталась только фраза скажи терри что в пещере у маркханговой тропы логово адептов хаоса от ди Тяжелый перстень на безымянном пальце слегка нагрелся. Хранитель очень тяжело переживал неспособность защитить ту, что стала его хозяйкой. После формулы, произнесенной Дероном, дух смог сломать основу заклятия, но полностью уничтожить его не сумел. Рнина уже не была безвольной куклой, но имя Терри сейчас ей говорило не больше, чем любое другое. Да и последний разговор с отцом, как и несколько часов последовавших за ним, попросту стерлись из памяти. Можно было просто попытаться забыть об этой фразе, но вот если бы не один разговор, произошедший пару дней назад. Девушка расплетала косу, готовясь отойти ко сну, когда из вечернего полумрака, струящегося из витражного окна, выступила высокая полупрозрачная фигура. Ренина Рука автоматически вскинулась в с детства жест изгнания призраков. В Вольтере, столице Благоземья, в проведении было лишь половину меньше живых жителей. Сами призраки не очень мешали, но порой их присутствие было извешним. Но знака изгнания ранину так и не сделала. Слишком уж нежданный гость был не похож на обычного призрака. Те сутулые белюсые фигуры, полуислевших в балахонах, Это же был высокий блондин в одежде черных и золотых тонов. Слегка, правда, прозрачный, но в целом очень даже. «Кто вы такой?» – резко бросила девушка. «И что вам надо в моей комнате?» В глазах парня блеснуло недоумение. «Ренни, ты шутишь? Это же я, Терренс!» «Я вас не знаю!» – оборвала его принцесса. «Если вы сейчас же не уберетесь, я позову стражу!» «Ренина!» Убирайтесь, резко повторила она. Но это же я, Терри. Я уже сказала, не знаю я никакого Терри. Хотя, если вам будет легче, могу сказать, что в пещере у Маркханговой тропы логово адептов хаоса, повторила она надоевшую за последнее время фразу, не надеясь, впрочем, что слова и сна могут чем-то помочь. Но незваный гость вдруг недоумевающе протянул. «У тропы? Это где-то возле Зайрамских гор? Не знаю я, где это. Убирайтесь!» «Но откуда ты... Вы это знаешь? Знаете?» «От какого-то Ди!» – пожала плечами она. «Ди!» – вверхнулся парень. «Ты знаешь дирана «Не знаю я никакого дирана Она вскочила на ноги. «Я уже сказала, я не знаю ни его, ни вас. Не знаю и знать не хочу!» И либо вы сейчас же уходите, либо я зову стражу. Тихим вздохом он растаял в воздухе. Ранина бессила опустилась обратно в кресло. Странный разговор. Странный посетитель. Хотя сейчас, через пару дней после этого визита, можно признаться, пусть даже только себе, что этот полуночный гость довольно симпатичный. Хранитель, которому удалось снять еще один слой заклятия, Удовлетворенно завозился в перстне. И расступится тьма, залившая вольные земли Аларии, И протянется дорога, вымощенная янтарными плитами. Протяжно свистнул картелас, Но из-за мгновения до того, как отточенный клинок коснулся шеи, Тонкие обескровленные губы продолжали шептать слова древнего пророчества. И пройдет по этой дороге та, которую ждали многие века. Терренс брезгливо вытер меч об одежду мертвого адепта. Слова Ренины оказались правдой. Заброшенные гном ей шахте действительно были адепты хаоса. Горели факелы, патокой текли сводящие с ума песнопения. Замерла, безвольно опустив золотые крылья, дурманенная жертва, молоденькая Алконост. После быстрого, как щелчок кнута удара, отряда темной армии она еще долго не могла понять, куда и зачем ее ведут. Кто вывел ее на яркий свет, что за существа толпятся вокруг. Гнездо адептов хаоса было вырезано на корню. Можно радоваться, но сердце Терренса грыз противный червячок сомнения. Два дня назад он, измученный долгим молчанием Ренины, Обычно темный принц и принцесса Благозимья общались не реже раза в день. Позаимствовал у отца перстень-хранителя, попытался связаться с Рениной. Но при встрече вместо радости увидел лишь холодное недоумение. Что могло произойти? Единственное, на что Тернс решился, вернув кольцо на законное место, сообщить отцу, что он где-то слышал об адептах, император, всегда предоставлял сыновьям больше свободы, чем мать. А потому принц не особо удивился, когда отец предложил ему, взяв отряд, самому проверить эти слухи. Так что сейчас, когда мысли принца были заняты странным поведением Ренины, а также вопросом, откуда она может знать дирана да и услыхать об адептах, Теренс как-то не обратил внимания на пронесшуюся над землями Темной Империи мощную магическую волну. Чертоги Скархона не зря были прозваны безопасными. Первый магический удар практически никто не заметил. Толщик камня поглотило почти все излучение. Но вот второй, произошедший примерно через неделю, уж его-то почувствовали все темные, да и кое-кто из светлых тоже. Правда, некоторые, как Терренс, не обратили внимания, или как гил заинтересовались, но не более того. Но вот темный властелин хорошо понял, что означает подобное возмущение магического фона. Нет разницы, чем считать состояние молодого принца или принцессы из рода властелинов, не прошедшего посвящения, но полностью перевоплотившегося сумасшествием или коротким мигом, когда юная душа уходит за грань а вместо нее в этот мир заглядывает сама тьма. Разницы нет, вот только каково состояние отца, знающего, что за грань мог шагнуть кто-то из его детей. Волна пришла с северо-запада, со стороны заирамских гор и южного Хорнора. гил и Марика находились на другом краю страны. Терренсу незачем перевоплощаться, с ним отряд солдат. Остается Диран. Как жить, если оправдались самые страшные подозрения? Как быть, если ты не углядел, досмотрел, не... И что могло заставить дирана знающего, чем может все обернуться, нарушить запрет? Над Бивоаком разнеслось протяжное пение горна. Армия Темной Империи сворачивала лагерь и начинала движение в сторону южного харнора.